Том четвертый. Часть первая. Глава первая. В Петербурге в это время в высших кругах с большим жаром, чем когда-нибудь, шла сложная борьба партии Румянцева, Французов, Марии Феодоровны, Цесаревича и других, заглушаемой, как всегда, трубением придворных трутней.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 Уничтожив молодого человека, Анна Павловна обратилась к Билибину, который в другом кружке, подобрав кожу и, видимо, сбираясь распустить ее, чтобы сказать «омо», говорил об австрийцах. «Я нахожу, что это прелестно», — говорил он про дипломатическую бумагу, при которой отосланы были в Вену австрийские знамена, взятые Витгенштейном.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 яко мать в объятиях усердных сынов своих и сквозь возникающую мглу провидя блистательную славу твоей державы поет в восторге осанна благословен гряды князь василий плачущим голосом произнес эти последние слова билибин